Small Straight последовательность из пяти карт возрастающего ранга. Full house три одинаковые плюс две одинаковые карты. Royal Flash 5 старших карт одной масти. Харпер с досадой откусил кончик сигары. Лили побледнела, и глаза ее засверкали, а старет густо покраснел, и в глазах его заметался гнев. А вам очень везет! усмехнулся он. Очередь сдавать пришлась на старета, и Кит уже знал, какие карты к нему придут.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 кит будто бы неосторожным движением опрокинул бокал Лили. о я так сожалею мисс карфатер воскликнул он пододвигая ей свой бокал вы и так хотели пить возьмите мой ее глаза раздраженно блеснули заберите ваш бокал мне не нужно ничего вашего колючка кит усмехнулся еще бы все взгляды жесткие и неумолимые устремились на него вы решили что все просто спокойно сказал он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 Это оказался Харпер. Так они наняли подонков на пароходе. Чувствуя, что попал в ловушку, Кит вернулся на койку, чтобы обдумать обстановку. Открыл саквояж, достал второй кольт и укрепил его кобуру под мышкой, привязав веревками. Наконец он задремал, потом заснул. Опроснулся от звуков, которые говорили, что пароход идет вдоль пристани, и понял, что прибыл в Сан-Франциско. Действуя по какому-то внезапному побуждению, он быстро перерил содержимое саквояжа.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 Отступив назад, он открыл саквояж и начал шарить внутри. Не спуская глаз присутствовавших, он вытащил толстую пачку банкнот, быстро взглянул на нее и с триумфом оглядел остальных. Потом бросил пачку в саквояж и запер его. «Благодарю вас», — произнес он мрачно. «Ради этого стоило поработать. Только смотрите, чтобы бык не отобрал вас все, посоветовал ему колючка кит. «Он наблюдает за этим домом и знает, что я вошел сюда». «Не беспокойся».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 Потом донесся топот бегущих ног, и уже с улицы — крики, стрельба, и снова топот бегущих ног. Макинтош откинулся в кресле. «Ну ладно», — с раздражением заявил он. «Мне не нужны убытки. Деньги все еще у вас. Мне жаль Джима Уайза, но он остается мне должен 15 тысяч долларов». С чарующей улыбкой колючка Кит подошел к двери и распахнул ее. В комнату ввалилось тело банкера Барбара. Его голову заливала кровь,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 — изрек колючка Кит. — Одни только издержки. Текст читал Александр Степной.